Глава 8. Классическая тройка мелких шестёрок, которые искали себе уличной славы, чтобы войти в пусть и мелкую, но банду. Крупный альфа-самец в кожаной куртке и ботинках с остальным носом. Любитель тягать железо и обладатель лица, не обезображенного интеллектом. Щёплый заводила с острым кресиным, бегающим взглядом и жидкими волосиками. И вечно сомневающийся хлюпик, которого держали лишь за тем, чтобы он являлся ориентиром того, когда троица всё же следовало остановиться в своих похождениях. Они были настолько стереотипны, что даже противно становилось. За свою жизнь Алекс повидал такого рода гангстеров не меньше, чем крыс. А в хай гардене на квадратный метр их приходилось столько же, сколько голубей на крышу трансформаторной будки. «Майлз, ну сядь ты на него!» Заводила вертелся вокруг байка со смартфоном. «Не будь соплёй! Давай быстрее, Мэйлз!» Тот, что крупный, видимо, уже успел сфотографироваться и теперь стоял в сторонке. «Скоро метро откроют, я хотел домой на первом поезде попасть». На первом поезде он хотел попасть. Встав за спиной крысы и самца, была у Олекса странная страсть давать всем вокруг имена по их выдающимся чертам. Он скрестил руки на груди и нахмурился. Нет, Алекс не был доходягой, но при своём почти двухметровом росте и весе 80 килограмм он выглядел вполне себе обычным обывателем. не спортивным, ни поджарым, ни тем более такой накачанный, как самец. Но при этом было в нём что-то такое, что заставило автобусы с троллей и орков сжаться к водителю. И это что-то заметил Хлюпик, сидевший в этот момент на байке Алекса. «Ребят!» – жалобно протянул он. «Чего?» крякнул крыса вместо ответа он трясущейся рукой указал за спины поддельником друзьями их вряд ли можно было назвать первым обернулся крыса самец додумался лишь мгновением позже но оба они синхронно сделали пошагу назад с байка слезь наклонив голову набок бросил хлюпику алекс тот уже было шагнул вниз как его окликнул самец густым басом он прогудел сиди Если бы Хлюпик был умнее, то понял, что ему стоит бояться незнакомого Громилу, а Алекса. Но особым интеллектом не отличался. В противном случае не связался бы с этой компанией. «Тебе что, жаль, что пофоткаемся?» Крыса, чувствуя поддержку Бугая, осмелел и подошёл вплотную к Алексу. «Мы же не поцарапали ничего, просто пару фоток сделали». «Тебя старшие не учили?» спокойно ответил Алекс. «Что фоткаться с чужим байком Без разрешения это как переспать с чужой женой. Без разрешения, да? Голос у крысы слегка свистел. Но «Ну так ты же разрешишь же, да? А мы и сфоткаемся и прокатимся с женой твоей. Чтобы развить привычку, человеку нужно всего три месяца. Алекс же, пробыв и вместе, где в остром конфликте всё решало не магия, а кулаки, выработал не просто привычку, а буквально рефлекс. Ударом колена в пах бесчестно, но он учился драться на улице, а затем и шлифовал искусство в тюрьме. Он заставил согнуться крысу, а затем локтем врезался ему под затылок. Парнишка упал на асфальт, его глаза закатились, а на губах появилась пена. Он начал очень неприятно дёргаться и мычать. «Ты что, охренел?» Свой риторический вопрос самец решил продублировать замахом ручища дубины. Открытый, честный, прямой удар с выносом локтя куда-то за собственную спину. Нет, если такой попадёт в лицо, то даже защита костюма не убережёт от сломанного носа и нокдауна. Но вот Алекс как-то не собирался позволять себя бить. К тому же плохое настроение нужно было куда-то выплеснуть. Он сделал лёгкий полушаг в сторону противника, развернул корпус и на лету поймал правую руку самца. Сжав её между собственной грудью и предплечьем, Он на пятках развернулся в противоположную сторону. Прозвучал хруст, вывернутого наизнанку локтевого сустава. И самец закричал от резкой боли. Алекс же, не давая противнику опомниться, каблуком туфель врезался противнику в колено. Очередной хруст, на этот раз куда более глухой и чавкающий. Крик превратился в скулёж. На асфальт широкой ленты плеснула кровь. А самец, не выдержав, присоединился к крысе на асфальте. Его правая рука была вывернута под неестественным углом, а нога, кроме того, что напоминала лапу кузнечика, ещё и обильно кровоточила открытым переломом. мотор Шурак!» Обхватив правое запястье левой рукой, выставив указательный палец, на подушечке которого загорелся синеватый огонёк, Хлюпик старательно выводил в воздухе волшебные символы. «Ты серьёзно?» Алекс удивлённо изогнул правую бровь. Ему не нужно было видеть, чтобы знать, что в данный момент Хлюпик старательно водил пальцем по контурам символов, которые ему услужливо проецировали линзы. Вот так вот, успехи современного образования Майерс-Сити. Ну и правильно, зачем учить сложные магосхемы использовать не руки, а волю и разум, если просто можно водить пальцем по рисункам голограммы. Парнишка явно пытался использовать заклинание из околобоевой школы магии Земли. Видимо, сдал экзамены в школу, и ему в линзы загрузили гримуары из тех, что пониже рангом. Алекс мог бы позволить чисто из любопытства закончить хлюпику заклинания, но не стал. Используя одну лишь чистую магию, он создал на ладони тёмно-фиолетовый сгусток энергии. Элементарное магическое воздействие. Потребление 25 УЕМ за раз. Копируя стойку заправских бейсболистов, Алекс замахнулся и метнул сгусток точнёхонько в грудь хлюпику. Тот сбился с чтения, закричал и не успел увернуться. Его выбило из-за сидения байка и, откинув на метр в сторону, бросило на асфальт проезжей части. «Больно!» — прокриктел тот. «Скорую вызови!» — посоветовал Алекс. Перешагнув через тело окровавленного, скулящего самца, он шагнул в сторону байка, когда сработали другие уже куда более глубокие инстинкты. Алекс выставил перед собой ладонь. Усилием воли он сформировал в разуме рисунок заклинания, а затем, наполнив его энергией, создал печать в реальности. Изумрудный ветер, внутри которого кружились острые кинжалы, врезался в вырвавшуюся из тёмной печати раскрытую пасть чёрного волка со сверкающими красными глазами. Поглотив вражеское заклинание, морда стала больше, а следом за клыками из печати показались и когти длинных лап. Спрыгнув из печати на асфальт, волк низко зарычал. Вокруг него вспыхнули символы магии, и вверх потянулся синий огонь. «Внимание! Вы использовали незарегистрированное заклинание школы чёрной магии. Объём УЕМ – 490 плюс 770». Оттолкнувшись лапами от плавящегося асфальта, волк напрыгнул на противника. Поглотив заклинание мощностью почти восемь сотен единиц, Волк, созданный из чёрного пламени, перемахнул мощностью за тысячу. Этого должно было хватить, чтобы заставить любого мистика использовать защитные чары. Неплохо, мистер Думский, очень неплохо. Но волк, врезавшись в стоявшего около магазинчика незнакомца, попросту взорвался брызгами энергии, которые уже вскоре исчезли во вспышках разноцветных искр. Быстрое защитное заклинание, которое после поглощения враждебной структуры мгновенно атакует, «Неудивительно, что ещё несколько лет назад мне предлагали купить точно такую же за 50 тысяч кредитов». «Чёртов гном!» – вспылинул Алекс. «Продешевил». «Ты кто такой?» Незнакомец отряхнул рукава и вышел на свет. Вместо ответа он продемонстрировал тыльную сторону правой ладони, на которой мерцала волшебная татуировка «С». СИНДИКАТ